Теперь восемь сыновей Владимира умерло, и старший из живых Ярослав не дал из их властей ничего младшим. Им надобно было самим поискать, как обыкновенно выражались князья. И вот явился опасный искатель властей с юго-востока из Тмутаракани Мстислав. Из всех сыновей Владимира Мстислав больше других похож был на деда своего Святослава. Был князь, Вождь дружины по преимуществу. Жизнь ли в Тмуторакане и постоянная борьба с окрестными варварскими народами развела такой характер в Мстиславе, или уже волость приходилась по нраву. Мстислав явился богатырем, который любил только свою дружину, ничего не щадил для нее, да остального же народа населения ему не было дела. Он был славен в народных преданиях, как князь богатырь, единоборец. «Однажды, — говорит летописец, — пошел он войною на Косогов. Косожский князь Редедя вышел к нему навстречу с войском и сказал ему, «Зачем губить дружину? Схватимся мы сами бороться. Одолеешь ты, возьмешь мое имение, жену, детей и землю мою. Я одолею, возьму все твое». Мстислав согласился и стал бороться с Редедею. Боролись крепко и долго, Редеде был великий и силен. Мстислав уже начал изнемогать и, видя беду, сказал Пречистая Богородица, «Помоги мне, если я его одолею, то построю церковь в твое имя». Сказавши это, он ударил Редедю об землю, вынул нож и зарезал его. Потом пошел в его землю, взял его имение, жену, детей и наложил дань на косогов. Обед был также исполнен. Церковь Богородицы, построенная Мстиславом, стояла в Тмутаракане еще во времена летописца. Такой-то князь в 1023 году явился в русских пределах искать властей после умерших братьев. Говорят, что он уже и прежде требовал их у Ярослава, и тот давал ему муром, но Мстиславу было этого мало. Ярослав был в Новгороде, когда Мстислав пришел к Киеву. Киевляне, однако, не приняли его, и он принужден был сесть в Чернигове. Между тем Ярослав, управившись на севере волнуемым остатками язычества, послал по заморских варягов, и к нему пришел слепой якун с дружиною. Ярослав отправился с якуном на Мстислава и встретился с ним у Лиственно. Теперь село на речке Рудня, впадающей в Снов с правой стороны, к северо-востоку от Чернигова, Верстах в сорока. В Верстах в двадцати пяти от него есть другое село, Малый Листвен. Мстислав с вечера исполчил свое войско. Поставил северян в середине против варягов Ярославовых, а сам стал с дружиною своею по крылам. Ночь была темная и бурная, с дождем и грозою. Мстислав сказал дружине, пойдем на них. Северяне сошлись с варягами, и когда варяги уже истомились в битве с северянами, то Мстислав вдруг напал на них с своею свежую дружиною, битва усилилась. Как блеснет молния, так и осветит оружие. И гроза была велика, и сеча сильная и страшная, по словам летописи. Наконец Ярослав побежал с Якуном, князем варяжским. Он пришел в Новгород, а Якун пошел за море, потерявший у Листвена и золотую свою луду или верхнюю одежду. «Луда» — это слово принадлежит столько же славянскому, сколько германскому языку. В хорватском значит «покров», «лудите» — «покрывать». Смотрите «Срезневские мысли» об истории русского языка. Санкт-Петербург, 1850 год, страница 144. Утром на другой день битвы Мстислав объехал поле и сказал своим, «Как не порадоваться! Вот лежит северянин, вот варяг, а дружина моя цела». Эта дружина состояла из казар и косогов. Ясно, следовательно, что у Ярослава были только одни варяги, а славян-новгородцев не было. Несмотря на победу, Мстислав не хотел добывать Киева мимо старшего брата. Он послал сказать Ярославу «Садись в своем Киеве, «Ты старший брат, а мне будет та сторона, то есть восточный берег Днепра». Но Ярослав не смел идти в Киев на этот зов и держал там своих посадников, а сам жил в Новгороде. Только в следующем, 1025 году, собравший большое войско, пришел он в Киев и заключил мир с Мстиславом у городца. Братья разделили русскую землю под Днепр, как хотел Мстислав. Он взял себе восточную сторону с главным столом в Чернигове, а Ярослав — западную с Киевом. И начали жить мирно, в братолюбстве, — говорит летопись, перестала усобица и мятеж, и была тишина великая в земле. Был городец подле Киева, Был недалеко от Чернигова, в двадцати шести верстах, вернее, что мир был заключен в Киевском городце.